Карлика, Как и говорила Эльза, они нашли в Капотне, на представлении цирка Шапито. Посреди огромного пустыря был установлен огромный голубой шатер, сверху заляпанный птичьим пометом, а по бокам оклеенный красно-оранжевыми, похожими на языки пламени буквами. Тайны маленького народа, колдуны и эльфы, поединок человека и обезьяны, Бруно Алегро, человек ядро. На расстоянии нескольких метров шатера поясыла неровная цепочка вагончиков теплушек, расписанных фигурами зверей, птиц и всяких экзотических диковинок. Бруно Алегро, пояснил Леший, это он и есть тот самый парень, что нам нужен. Они прибыли за полчаса до окончания вечернего представления. Леший направился к служебному входу, где обменялся парой слов с охранником. Имя Бруно сыграло роль контрамарки. Через несколько минут дигеры сидели на служебных местах по обе стороны прохода. На манеже топтались в странных позах лилипут в борцовском трико с блестками и у старой унылой шимпанзе. Оба были примерно одинакового роста. Иногда эта странная пара бросалась друг другу в объятия и принималась раскачиваться из стороны в сторону, изображая жестокую схватку. Зрителей было довольно много. Они лузгали семечки, пили пиво, ели мороженое, переговаривались и весело смеялись. Оркестровая ложа пустовала, из хрипящих динамиков неслась музыка к кинофильму «Джентльмены удачи». Потом под плоские шутки большого конферансье большие рабочие выкатили большую, зеленую, в красных звездах пушку. На противоположном конце манежа натянули сетку. Между пушкой и сеткой под куполом повесили обруч, затянутый папиросной бумагой. Музыку сменила тревожная барабанная дробь. Зрители перестали есть, пить и разговаривать. «Бруно Алегро, человек-ядро!» — торжественно объявил в микрофон конференсье. «Встречайте!» Под не очень бурные аплодисменты из-за кулис выбежал крепкий мускулистый человек в серебристой конической шапке, серебристой полумаске, серебристом комбинезоне с широким красным поясом и в красных туфлях на толстой подошве. Его костюм был будто заимствован из советских фантастических кинопостановок 50-х годов и изображал снаряд. Если бы не короткие руки и ноги, Бруно выглядел бы обычным цирковым силачом. Но диспропорции фигуры портили впечатление. Рядом с конферансье он казался школьником, которому еще расти и расти. Однако волевое мужское лицо со шкиперской бородкой наглядно демонстрировало, что резерв роста уже исчерпан. Под барабанную дробь, человек-ядро или человек-снаряд, кто его там разберет, да и какая к черту разница, по скобам на стволе взобрался к пушечному жерлу и ногами вперед ловко скользнул в черное отверстие. Лилипут-наводчик покрутил прицельный штурвал, придавая пушке нужный угол наклона. Барабан смолк. Наступила оглушительная тишина. Нервы зрителей натянулись до предела. Даже видавшие виды лешей с хорем напряглись. Ни один из них не захотел бы оказаться в пушке на месте Бруно. Перенести ускорение выстрела Пролететь двенадцать метров И если повезет Попасть в спасительную сетку ужас Баба Грянул громкий выстрел, пушечное жерло брызнуло огнем и дымом, серебристый снаряд по крутой траектории взлетел вверх, пронзил папиросную бумагу в обруче, затем полетел вниз и угодил в страховочную сетку, которая принялась раскачиваться, подбрасывая маленькое тело вверх и вниз. Но Бруно Алегро быстро выскочил из импровизированного батута и, наскоро раскланявшись, скрылся за кулисами. Цирк разразился аплодисментами. «Ну что?» — перегнувшись через проход, спросил Леший. «Видал?» — хорь задумчиво покачал головой. «Да, крепкий орешек. Тут за один раз в штаны наложишь, а он каждый день так летает». Еще пара номеров — И представление закончилось. Зрители стали расходиться. Леший поглядывал на часы. Наконец, двадцать минут истекли, и он махнул товарищу рукой. «Пошли!» За кулисами громко орал магнитофон, прохаживались, сидели, судачили, покуривали и попивали пиво карлики и лилипуты, одетые в самую причудливую одежду. Леший заговорил с одним из них, большеголовым коротышкой, в брюках клёш. Музыка была очень громкой. Лешему пришлось наклониться к самому его уху. Коротышка слушал его, глядя в сторону. Ответил не сразу и ответил, судя по всему, отрицательно. Потом ещё что-то добавил и махнул рукой в сторону выхода. Бруно-Аллегро они нашли в вагончике с изображением пятнистого леопарда на фоне гор. Бородатый карлик в гриме и каком-то дурацком тренировочном костюме выглядел вовсе не так героически, как на манеже. Он сидел за дощатым столом, ел плов из поставленной на обрывок газеты пластмассовой тарелки и смотрел футбол по маленькому телевизору. — Здравствуйте. Меня зовут Алексей, — представился Лешей. Эльза должна была позвонить вам насчет меня. Бруно, не оборачиваясь, предостерегающе поднял руку. На телевизионном экране спартачи били штрафной в тридцати метрах от ворот «Зенита». Стадион ревел, мяч пролетел высоко над перекладиной. Бруно длинно выругался и посмотрел на Лешего. «Чего надо?» «Мы Дигера, сказал Лешей. «Знаете, что это такое?» Брону зацепил взглядом Харя, выглядывающего из-за плеча лешего, и опять отвернулся к телевизору, демонстрируя гостям грубый, дулеподобный профиль и полное равнодушие к представителям племени диггеров. «Ты остаешься здесь», — сказал он. «Второй пошел на...» Повисла пауза. «Не понял». Хорь склонил голову, как скворец, собирающийся склевать очередную мошку — «Куда? На!» — повторил Бруно громко и отчетливо. «Или пойдете оба?» — добавил он, швыряя под ноги пустую тарелку и вытирая рот ладонью. «Мне говорили про одного, про Алексея. А тебя я не знаю. Пошел!» Хурь нахмурился, отстранил Лешеву и шагнул вперед. «Что за гнилой базар, лягушонок?» «Кто пошел? Я сейчас на тебя наступлю, и ты лопнешь!» Бруно спрыгнул с табуретки, как обычные люди спрыгивают, например, со стремянки, расставил ноги, подбоченился и выпятил грудь. Он был кряжистым и довольно крепким. Если бы добавить полметра роста, то в возможной схватке любой поставил бы на него, не задумываясь. Но сейчас непропорционально большая голова карлика находилась на уровне живота хоря, поэтому его воинственность выглядела довольно комично. Леший даже улыбнулся, но улыбка тут же исчезла, как будто ее неудачно нарисовали акварелью и мгновенно стерли мокрой губкой. Потому что Бруну вдруг стремительно бросился вперед и ударил Харя головой в солнечное сплетение. Впечатление было такое, что им выстрелили из пушки, и эффект оказался таким же. Человек ядро легко шиб дигера с ног, раздался удар опрокинутого тела и град отборных ругательств. «Ну все, держась за затылок, хорь с трудом сел, зачем-то шари руками вокруг. Сейчас я тебя урою!» Но Бруно схватил с пола пустую бутылку и хватил ею о ножку стола. Брызнули осколки. Острые грани стекла заплясали перед побледневшим лицом Харя. «Какого тебе надо?» заорал карлик, подпрыгивая на месте, будто его распирала избыточная энергия. Шведской розочкой он целился в глаза противника. «Я тебя звал! Ты сам пришел ко мне, ругаешься и угрожаешь! Пошел отсюда! Я Сказал! Тихо, тихо, Бруно! осторожно сказал Леший, высматривая по сторонам какую-нибудь палку. Он поймал себе на мысли, что воспринимает маленького человека как равного и вполне опасного противника. Никто не собирался тебе угрожать. Это недоразумение. Мы пришли предложить тебе работу, хорошо оплачиваемую работу. Успокойся! Человек ядро сплюнул. Бросил розочку в мусорное ведро, вернулся за грубый стол, вскарабкался на табуретку и вновь уткнулся в телевизор. — Пусть он уйдет, иначе никакого разговора не будет. Леший посмотрел на с трудом поднявшегося хоря и кивнул. — Иди. Хорь тоже плюнул и вышел. Брону даже не посмотрел в его сторону, целиком поглощенный происходящим на экране. Лицо его казалось спокойным, как перед выстрелом из пушки. Только вздувающиеся желваки свидетельствовали о владевшем им возбуждении. «Говори!» — резко бросил он. «Под землей есть одно место, куда нам нужно попасть», — сказал Леший. «Узкая труба на высоте. Система вентиляции. Мы туда пролезть не можем. Нужен физически подготовленный человек...» «Вашего сложения». «И что там? Банковский сейф? Золотой фонд?» Бруно дернулся, вытянул в сторону экрана длинную и мощную, как у гориллы лапу, и стошно завопил. «Кому даешь, мудак, ну кому?» «Старые рукописи», — невозмутимо продолжал Леший. «Антиквариат, рыжий и белый, может, еще что-нибудь». «А нам мне это надо?» — спросил Бруно. «Мы заплатим хорошие деньги». «Сколько?» «Двести пятьдесят», — сказал Леший и добавил «долларов». Бруно на секунду оторвался от экрана, посмотрел на него с каким-то новым, непонятным выражением. Потом сказал «Садись, чего стоишь?» Тон его немного смягчился. Приободренный Леший уселся на табурет, стоявший рядом с телевизором. Бруно какое-то время стонал и ёрзал на своём сиденье, переживая за неудачную атаку спартачей, потом произнёс. «За эти деньги, Алексей, ты даже не сможешь отсосать у меня, у Бруно алегро". Леший сперва застыл, потом полез в карман за сигаретой. «Да я и не собирался как-то». «Мало кто не собирался. Вполне доброжелательно отозвался Бруно. А приходилось». «Большие люди ошибаются. Я на них не в обиде. Но если обижусь, мало никому не покажется». «У меня есть информация, что за эти ваши полеты вы получаете 400 долларов в месяц». «Этих сучек ты не слушай. Они раздвигают ноги за 400 долларов, и других сумм не знают», — перебил его Бруно. «Ты слушай меня». Он схватил что-то со стола и бросил на колени лешему. Это была пачка дешевых сигарил в броской упаковке. Вот это я курю. Не Винстон, не Бонд, не Яву какую-нибудь. А вот что я пью. Он выдвинул ногой из-под стола запыленную бутылку из-под чинзана. Бутылка упала и покатилась. Это я пью. Это мой уровень. Я Бруно Алегро. «Человек — ядро. Я звезда. Я умнее тебя в четыре раза. Хочешь знать, кого я ему? Вот!» Он показал своей лапой на журнальный портрет шикарной большой блондинки, пришпиленной к стене кнопками. «Она мне руку чуть не прокусила, когда я ее здесь по полу возил. Видишь?» Он сунул лешему под нос свою ладонь, от которой сшибала чем-то резким и кислым. Леший убрал лицо. Он никак не мог понять, говорит карлик серьёзно или издевается над ним. Полторы тонны баксов, сказал Бруно, глядя в экран и грызя ноготь большого пальца, или валив говно. За полторы тонны я сам куда хочешь влезу, сказал Леший. Карлик его, казалось, не услышал. Он снова протянул руку к экрану, словно собираясь раздавить там муху. Возмущенно крякнул и ударил кулаком по колену. — Тогда кусок, — сказал он немного погодя, — но половину вперед. — У нас нет таких денег, — сказал леший. Тут он вдруг успокоился и сказал. — Семьсот пятьдесят и десять доз кокса. Кокс сегодня, деньги завтра утром. «У меня нет кокса, приятель. Будь здоров!» Леший поднялся, с него было достаточно. Бруно рассмеялся. «Стой! Погоди! Если я захочу, ты не выйдешь отсюда. И дружок твой не выйдет. Здесь территория маленького народа, от вас даже скальпов не останется. Но Бруно олегру тебя прощает. Мне нравятся дерзкие люди, даже если это большие люди». «Большие, тупые, неловкие, никуда не годные люди. А вот смотри, как я умею!» Карлик вскочил, подпрыгнул и вдруг оказался в противоположном конце теплушки. Он висел на одной руке, зацепившись за крохотный выступ на потолочной панели. Смотрел на остолбеневшего лешего и с превосходством улыбался. «А вот так...» Бруно медленно, явно красуясь, подтянулся на этой одной руке, повернул тело параллельно плоскости потолка и застыл. Послышался громкий треск, панель отошла и переломилась, но Бруно успел соскочить на пол и сейчас стоял перед лешим, держа в руке неизвестно откуда взявшийся складной нож. Раздался щелчок, Блестящее лезвие выпрыгнуло и нацелилось острием в живот дигеру. «Э, друг, ты что?» — тот попятился. Карлик усмехнулся, защелкнул нож и спрятал его в карман. «Теперь ты понял, кто я такой. Я заслуживаю, по-твоему, уважения!» Леший засунул руки в карманы и молчал. Видимо, карлик все это говорил всерьез. И действительно, он, Леший, зауважал неукротимого коротышку. Потому что полеты из пушки в сетку — это цирк, а все остальные его штучки — это жизнь. Большие люди... — Часто ошибаются, — продолжал Бруно, подбочениваясь. — Думают, мы на все готовы за какие-нибудь полтора рубля. — А нихрена! Мы знаем себе цену. Мы лучше вас в четыре раза. Мы умнее и ловчее вас. Ты хотел обвести меня вокруг пальца, большой человек, но я сам тебя обвел. Ты хотел заплатить мне 250 долларов, а заплатишь триста долларов. На пятьдесят долларов больше. Это цена за мою работу, и торговаться я больше не стану. Договорились, Бруно. До встречи. Леший с некоторым облегчением вышел из вагончика. Когда гость ушел, Бруно снова извлек нож, подбросил на ладони, проверяя центровку, и, оскалившись, метнул в дальний угол. Клинок воткнулся с такой силой, что задрожала дощатая стена».